В любимой Германии все было слишком респектабельно, а между законным и незаконным бизнесом проходила предельно четкая граница. С одной стороны, наркодельцы, торговцы женщинами, детьми, человеческими органами, редкими животными, сбыт левого оружия. С другой, все остальное. Один бизнес не пересекался с другим. Впрочем, была одна пограничная область — казино. Но Дитмар не любил рулетку, карты и все прочие азартные игры, потому что не привык проигрывать. Выигрывали в этом деле только хозяева, но они слишком часто соскальзывали в откровенный криминал, а люди, уходившие в погоню за миллиардами по ту сторону закона, как правило, подолгу не жили. Во всяком случае, на свободе. Однако жить Дитмару хотелось и даже очень. Иначе к чему все эти деньги? Детям оставить. Ну, разумеется, в теории. На практике детей он не любил. Ну и они ответят ему тем же, каждый по-своему. Старшая дочь Лиза, пятнадцатилетней девчонкой, увлечется американским рок-певцом, избежит с ним в Кливленд. Они так и станут жить вместе. И денег у папы не попросят. Потому что разгильдяю и наркоману Бобби прилично платят за его концерты. И не будет у них никакого желания общаться с родителями. Мать попытается, конечно, восстановить отношения. Но безрезультатно. «Вы меня не поняли, старики». Нет вам прощения. Отдыхайте. Такие примерные тексты станут приходить в ответ по эмейлу. А младший сын родится инвалидом, с серьезными физическими недостатками и умственно неполноценным. Его поселят в очень специальный элитный интернат, куда станет ездить только мать. А сам Дитмар никогда. Ему легче будет считать, что сына просто нет. За что ему такое наказание Божье? Впрочем, есть за что. Может быть, поэтому и страшно не только видеться с ребенком, но и думать о нем. Они захотят родить третьего, потом передумают. И все это еще только будет. А пока дети совсем маленькие... И Линдеман совсем молод, и думает он исключительно о себе и о богатстве. О богатстве для себя. Гитмар упорно искал серьезный, большой, интересный и законный бизнес. Да, чтобы еще и с перчиком, чтобы нервы щекотало. И он нашел его. В Советском Союзе как раз началась перестройка. Торговля задышала свободнее. на всем огромном пространстве от Кёнигсберга до Владивостока, от Кушки до Таймыра. И Дитмар вновь обратил свой взгляд на восток, только теперь уже не на ближний, а почти на дальний. Его теперь интересовала новая Горбачевская Москва. Вот она, золотая жила. Линдеман создал специальный аналитический центр для исследования политико-экономических процессов в СССР, и не зря. 19 августа 1991 года, когда на франкфуртской валютной бирже чудовищно обвалилась немецкая марка, Гитмар рискнул и перевел в родную валюту все имевшиеся у него свободные доллары, а также фунты и даже швейцарские франки. Он скупал марку порционно через подставных лиц в течение трех дней, чтобы курс не дергался резко. А тем временем в Союзе все устаканилось, как и предсказывали его аналитики. Гитмар верил своим аналитикам, поэтому даже и не считал эту акцию серьезным риском. И он разбогател на быстро проведенные операции невероятно. Именно в 91-м Линдеман стал миллиардером. Ну а дальше началось самое интересное. Он сделался крупнейшим инвестором в Новой России. Об этом знали очень немногие, так как деньги вкладывались через сотни мелких и не очень мелких фирм по всему миру, от Австралии до Бразилии. И дела его на российском фронте шли более чем хорошо. Дело было поставлено таким образом, что любые изменения, даже с самого негативного плана, не отражались глубоко на бизнесе Линдемана в целом. Гиперинфляция. Работаем с продуктами и тряпками. Политический кризис. Работаем только с финансами. Черный вторник. Работаем с золотом. Война в Чечне. Работаем с нефтью. Ну, и так далее. Но в последние годы Линдамон начал ощущать, что кто-то очень серьезно мешает ему. Почуял где-то вдалеке равного конкурента. Конкурент рос и подкрадывался ближе. Подло подкрадывался со спины. Казалось, уже вот-вот будет дышать в затылок. А Дитмар до сих пор не мог понять, кто это. То ли Арабский Восток и Средняя Азия, окрепнув, заявили о своих интересах, то ли американцы повели тонкую и незаметную финансовую игру с Москвой под шумок обоих импичментов, то ли внутри самой России забурлило, зашевелилось что-то неведомое и страшное, а корень зла, как всегда, находился в Турции. Или это уже паранойя? Ведь ему все, все удавалось. И на этот раз тоже. Но он объехал там всех на кривой кобыле. Всесильный Бенджамин Харрис, Харрис Банк, Харрис Транст, Инвест и Харрис Инкорпорейтед переводят в Россию огромнейшие средства. И все международные банки надувают щеки и делают вид что помогают лечить больную российскую экономику. Произносят красивые умные слова. Транши, взаимозачеты, погашение процентов по долгам, отсрочка платежей. Даже реституцию культурных ценностей сюда приплели. Не говоря уже о мышинной возне вокруг крошечного российского контингента на Балканах. А в действительности все решают они вдвоем. Дитмар и старина Бен. Ну, а если до конца честно, то не совсем вдвоем. Но уж об этом-то совсем никому знать не надо. Об этом даже самому лишний раз думать не стоит. У них солидный, честный, порядочный бизнес. Инвестиции, кредиты. непрерывный рост производства и товарооборота. Все. Что может быть благороднее? Линдеман прогуливался вдоль края бассейна с морской водой своей гамбургской резиденции. День выдался необычайно сухой и жаркий. Искупаться следовало непременно, но он все ходил вдоль бортика, пережевывал, По пятому разу одни и те же мысли. И почему-то всерьез раздумывал, в каком месте лучше нырнуть, как будто это могло иметь какое-то значение. Да нет, никакого значения это не имело. Просто его не отпускало ощущение подвоха. Что-то в российско-турецких делах идет не по плану. Он... но ну, никак не мог понять, что именно. И это отбивало любые желания. Даже в прохладную морскую воду прыгать уже не хотелось. Тихо подошла жена Ника. Сказала по-русски, «Давай искупаемся».